Левятые 16-е. Многое, ле, многое ле, -ле, «Много ле е е е е е е е е е е Многое лето е лето е е е е е е е е е е е Многое, многое, многое, рассыпаев сопрано вентиль в самый купол хор. Бач! Бач! Сам петлюра. Бач, Иван! У дурень. Петлюра уже на площади. Сотни голов на хорах громоздились одна на другую.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 темного и мрачного, как весь мрачный собор Софии, царские врата. Огненные хвосты свечей в по паникадилах потрескивали, колыхались, тянулись дымной ниткой вверх. Им не хватало воздуха. В пределе алтаря была невероятная кутерьма. Из боковых алтарных дверей по гранитным и истерным плитам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 Головы с растерзанными глазами, фиолетовые игрушечные картонные шапки. Отец Аркадий, настоятель кафедрального собора, маленький щуплый человек, водрузивший сверх серого клетчатого платка самоцветами искрящуюся митру, плыл семеня ногами в потоке. Глаза у отца были отчаянные, тряслась бороденка. Крестный ход будет. Вали, Митька. Тише вы. Куда лезете? Попов подавите. Туда им и дорога. Православные, ребенка задавили. Ничего не понимаю. Як вы не понимаете, то вы б до дому бо тут вам робить нема чего. Кошелек вырезали. Позвольте, они же социалисты.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 Ха ха! Из боковых, за колоннных пространств с хоор со ступени на ступень плечо к плечу не повернуться, не шелохнуться, тащила к дверям вертело. Коричнеые с толстыми икрами скоморохи неизвестного века неслись приплясывая и наигрывая на дудках.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 продвигая в слившихся комках человеческого давлённого мяса учёные виртуозные руки. хрустели тысячи ног, шептала, шуршала толпа «Господи Боже мой! Иисусе Христе! Царица Небесная! Матушка!» И не рад, что пошёл. Что же это делается? «Чтоб тебя, сволочь, раздавила! Часы, голубчики!» «Серебряные часы, братцы родные, вчера купил!» «От литургии соли, можно сказать!» «На каком же языке служили отцы родные, не пойму я!» «На божественном, тетка, от строго заборонят, чтоб не было бельш московской мови!» «Что же это, позвольте, как же?» Ушина В православном родном языке говорить не разрешается. С корнями серьги вывернули, пол уха оборвали. Большевика держите, казаки! Шпион! Большевицкий шпион! Це вам не Росія, Ох, боже мой, с хвостами! Глянь, в галунах, Маруся! «Дурно мне! Дурно женщине! Всем, матушка, дурно! Всему народу чрезвычайно плохо! Глаз, глаз выдушите, не напирайте, что вы взбесились, анафимы! Эть! В Россию! Эть с Украины!» «Иван Иванович, тут бы полиции сейчас наряды! Помните, бывало...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 Через главный выход напором перла и выпихивала толпу, вертела, бросало, роняли шапки, гудели, крестились. Через второй боковой, где мгновенно выдавили два стекла, вылетел серебряный с золотом крестный задавленный и ошалевший ход с хором. Золотые пятна плыли в черном месиве, Торчали камеловки и митры, Хору вылезали из стекол, Выпрямляясь и плывя торчком. Был сильный мороз. Город курился дымом. Соборный двор, топтанный тысячами ног, Звонко непрерывно хрустел. Морозная дымка... Веяло в остывшем воздухе, поднималась колокольня. Софийский тяжелый колокол на главной колокольне гудел, стараясь покрыть всю эту страшную вопящую кутерьму. Маленькие колокола тявкали, заливаясь без ладу и складу, наперебой, точно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 А тогда страшный суд приближается. Страшные, щиплющие сердце звуки плыли с хрустящей земли, гнусаво, пескливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками. Братики и сестрички, обратите внимание на убожество моё. Подайте, Христа ради, что милость ваша будет. Бегите на площадь, Федосей Петрович, а то опоздаем. Молебен будет. Крестный ход. Молебстве о даровании победы и одоления революционному оружию народной украинской армии. Помилуйте, какие же победы и одоления! Победили уже, еще побеждать будут. Поход будет. куды поход? На Москву. На какую Москву? На самую обыкновенную. Руки коротки Як вы казали? Повторить. Як вы казали, хлопцы? «Слухай ты, шовин казал!» «Ничего я не говорил!» «Держи! Держи его, вора! Держи!» «Беги, Маруся, через те ворота! Здесь не пройдем!» «Петлюра, говорят, на площади! Петлюру смотреть!» «Дура! Петлюра в соборе!» «Сама ты дура! Он на белом коне, говорят, едет!» «Слава Петлюре!» Украинской Народной Республике слава! Дон, дон, дон, дон, дон, дон, Тирли-бом-бом, -бом, дон, бом-бом, бесились колокола. Воззрите на сироток, православные граждане, Добрые люди, слепому богому Черный с обшитым кожей задом, как ломанный жук, Цепляясь рукавицами за затоптанный снег, полез без ноги между ног. Калеки, убогие, выставляли язвы на посинявших голенях, трясли головами, якобы втики и параличе закатывали белесые глаза, притворяясь слепыми, изводя душу, убивая сердце, напоминая про нищету, обман, Безнадежность, безысходную дичь степей Скрипели, как колеса, стонали, выли В гуще проклятые лиры. «Вернися, сиротко, далекий свит зайдешь!» Косматые трясущиеся старухи с клюками Совали вперед иссохшие пергаментные руки, выли. — Дай тебе, Бог, здоровечка! — барыня пожалей старуху, сироту несчастную! — Голубчики, милые, Господь Бог не оставит вас! Солопницы на плоских ступнях, чуйки в чепцах с ушами, мужики в бараних шапках, румяные девушки, отставные чиновники с пыльными следами, как карт жилые женщины с выпеченным мысом животом, юркие ребята, казаки в шинелях, в шапках с хвостами цветного верха, синего красного зеленого, малинового с голуном, с золотыми и серебряными, с кистями золотыми с углов гроба, черрным морем разливались по соборному двору, а двери собора, Все источали и источали новые волны. На воздухе воспрянул духом, Глотнул силы крестный ход, Перестроился, подтянулся, И поплыли в стройном чине и порядке Обнаженная головы в клетчатых платках, Митры и камелавки, Буйные гривы дьяконов, Скуфьи монахов,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 Со змеиным брюхом разливается по городу, то небурые мутные реки текут по старым улицам. То сила петлюры, несметная на площадь старой Софии ид на парад. Первый, взорвав мороз реввом труп, ударив блестящими таелками,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 блестящий в сале низкий лоб и пухлые радостные щёки. Рыжая кобыла, косяк кровавым глазом, жуя мунштук, роняя пену, поднималась на дыбы, то и дело встряхивая шестипудового балбатуна и гремела, хлопая ножнами, кривая сабля, и колол легонько шпорами полковник крутые нервные бока бо старшины знамы знамы як с братами разливаясь на рыси пели и прыгали лихие гайдамаки и трепались цветные ослекции трепля простреленным желтоблоккитным знаменем гремя гармоикой прокатил полк Черного остроусова на громадной лошади полковника Козыря-Лешко. Был полковник мрачен и косил глазом, и хлестал по крупу жеребца плетью. Было чего сердиться полковнику. побилиной най залпы в туманное утро на Брест-Литовской стреле лучшие козырины взводы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 — кричали с тротуаров. Лепешки лиц громоздились в балконных и оконных стеклах. Извозчики, балансируя, лезли на козлы саней, взмахивая кнутами. — Вот оказалы банды! Вот тебе и банды! Ура! Слава! Слава Петлюри! Слава нашему батько! — Ура! Маня! Глянь, глянь! Сам Петлюра! Глянь на серой! Какой красавец! — Що вы, мадам, це полковник! Ах, неужели, а где же Петлюра? — Петлюра во дворце принимает французских послов с Одессы. — Що вы, добродею, здурели! Яких послов? Петлёра, Пётр Васильевич, говорят шёпотом, в Париже. А, видали? Вот вам и банды. Миллион войску! Где же Петлёра, голубчики? Где Петлёра? Дайте хоть одним глазком взглянуть. Петлёра, сударыня, сейчас на площади принимает парад.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 Вин по рельскому переулку проехал у кареты. Шесть лошадей. Виноват. Разве они в архиереев верят? Я не кажу, верят, не верят. Кажу, проехал, и больше ничего. Сами истолкуйте факт. Факт тот, что попы служат сейчас с попами крепче.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 Чинно и мирно ехали издовые, шли, напрягаясь, вытягиваясь, шестидюймовые сытые кони, крепкие, крутокропые и крестьянские, привычные к работе, похожие на беременных блох, коняки. Легко громыхало конногорное горное легкое, и пушечки подпрыгивали, окруженные бравыми всадниками. Эх, эх, вот тебе и пятнадцать тысяч. Что же это? Наврали нам. Пятнадцать. Бандит, разложение. Господи, не сочтешь. Еще батарея. Еще, еще. Толпа мяла и мяла Николку, и он, сунув птичий нос в воротник студенческой шинели, влез, наконец, в нишу в стене, и там утвердился. Какая-то веселая бабенка в валенках уже находилась в нише и сказала Николке радостно. — Держитесь за меня, панычу, а я за кирпич, а то звалимся. — Спасибо, — уныло просопел Николка в заиндевевшем воротнике. — Я вот за крюк буду. — дашь сам петлюра, — болтала словоохотливая бабенка. «Ой, хочу побачить петлюру!» кажуть вин красавец неописуемый!» «Да!» — промычал Николка неопределённо в барашковом мехе. «Неописуемый!» «Ещё батареи! Вот чёрт!» «Ну-ну, теперь я понимаю!» «Вин на автомобиле, кажут, проехав!» «Тут! Вы не бачили?» «Он в Виннице!» Гробовым и сухим голосом ответил Николка, шевеля замерзшими в сапогах пальцами. — Какого черта я валенки не надел? Вот мороз! Бач — Бач-бач, петлюра! — Да яки петлюра, це начальник варти! — Петлюра мая резиденцию в Билой церкви! Теперь Билла церковь буде столицей! А в город они разве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 Очистилось место совершенно белое, с одним только пятном брошенной чьей-то шапкой. Переулки сверкнуло и трахнуло. И капитан Плешко, трижды отрекшийся, заплатил за свое любопытство к парадам. Он лёху полисадника церковного софийского дома навознич, раскинув руки,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 а толпами метущегося народа еще чернее, еще гуще, еще сметеннее. И было видно, как по скале поднимались на лестницу серые, опоясанные лихими ремнями и штыками, пытались сбить надпись глядящую из черного гранита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 и музыка уходила в разные стороны по морозным улицам. У подножия фонтана сбилась огромная толпа. — Петька! Петька! Кого это подняли? — Кажись, Петлюра. — Петлюра речь говорит. — Что вы брешете? — Все простые оратор. — Маруся, оратор! «Гляди, гляди! Декларацию объявляют! Ни, це универсал будут читать! Хай живе! Вильно, Украина!» Поднятый человек глянул вдохновенно поверх тысячной гущи голов куда-то, где все явственнее вылезал солнечный диск. И золотил густым красным золотом кресты, Взмахнул рукой и слабо выкрикнул. — Народу слава! — Петлюра! Петлюра! — Да який Петлюра! — Что вы сказились? — Чего на фонтан Петлюра полезет? — Петлюра в Харькове. Петлюра только что проследовал во дворец,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 Сквозь гудение и прибой, сквозь отдаленные барабаны. Видели петлюру? Как же, господи, только что! Ах, счастливеца! Какой он, какой! Усы черные кверху, как у Вильгельма, и в шлеме. Да вот он, вон он, смотрите, смотрите, Марья Федоровна, глядите, глядите, едет. — Что вы провокацию робите? — Цей начальник городской пожарной команды. — Сударыня, петлюров в Бельгии. — Зачем же в Бельгии он поехал? — Улаживать союз с союзниками. — Тони! — Вин сейчас с эскортом поехал в думу. — Чого? — Присяга.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 «Знамы! Знамы воны!» Человек ударил себя шапкой в грудь, На которой олел громадной волной бант. «Знамы! Боти и старшины с народу! С ним родились, с ним и умрут! За нами вони мерзли в снегу! При облоге города И вот доблезно узяли его, и прапор червонный уже висит над теми громадами. Ура! Який червонный? Чо він каже? жовто блакитний? У Большаков теж червонный. Тише! слово! а він погано розмовляє на українській мові. Товарищи, перед вами теперь новая задача. Поднять і укріпити нову незалежну республіку для щастя усіх трудящих елементів, рабочих і хліборобів. Бо тільки вони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 присягнем тут в радостный час народной победы! глаза оратора начали светиться он все возбужждение простирал руки к густому небу и все меньше в его речи становилось украинских слов. И дадим клятву, що мы не сложим оружием доки червонный прапор, Символ свободы не будет развиваться над всем миром трудящихся. Ура! Ура! Ура! Интар! Васька, заткнись! Что ты сдурел? Щур! Шовы! Тише! Ей-богу, Михаил Семенович, не могу выдержать. Вставай! Прокля...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 «Тримай его! Тримай!» — закричал мужской натреснутый, злобный и плаксивый голос. «Тримай! Це провокація! Большевик! Москаль! Тримай! Выслухали, що він казав!» Всплеснули чьи-то руки в воздухе. Оратор кинулся на бок, затем... Исчезли его ноги, живот, потом исчезла и голова, покрываясь шапкой. «Тримай!» — кричал в ответ первому второй тонкий тенор. «Це фальшивый оратор! Бери его, хлопцы! Бери, грамадяне! Га-га-га! Стой! Кто? Кого поймали? Кого? Та кого?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 Что вы меня бьете, це не я, не я, це большевика держать треба. Ой, завопил он. Ой, боже мой, боже мой, Маруся, бежим скорей, что же это делается? В толпе близ самого фонтана завертелся и взбесился винт. Кого-то били, и кто-то выл, и народ раскидывало, и, главное, оратор пропал.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 Уже поднимали на край фонтана, и со всех сторон, слушать его, лезла, наслаиваясь на центральное ядро, толпа мало-мало не в 2000 человек. В белом переулке у палисадника откуда любопытный народ уже схлынул вслед за расходящимся войском, смешливый щур не вытерпел и с размаху сел прямо на тротуар. «Ой, не могу!» — загремел он, хватаясь за живот. Смех полетел из него каскадами, причем рот сверкал белыми зубами. «Сдохну со смеху, как собака!» «Как же они его били, Господи Иисусе!» «Не очень-то рассаживайтесь, чур!» — сказал спутник его, неизвестный в бобровом воротнике как две капли воды, похожей на знаменитого покойного прапорщика и председателя магнитного триолета Шполянского. — Сейчас, сейчас! — затормошился Щур, приподнимаясь. — Дайте, Михаил семёнович папироску! — сказал второй спутник Щура, высокий человек в черном пальто. Он заломил папаху на затылок, и прядь волос, светлая,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 Разметанное колени, и ни звука не издав, прошли мимо. Потом, когда из Рыльского студенты повернули к Житомирской улице, Высокий повернулся к Низкому и молвил хрипловатым тенорком. — Видал, видал? Видал, я тебя спрашиваю. Маленький ничего не ответил, но дернулся так и так, промычал точно у него, внезапно заболел зуб.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 Они бежали и прыгали задом и свистали пронзительно. Затем шел истоптанной мостовой человек с блуждающими в ужасе и тоске глазами в расстегнутой порванной бекеше и без шапки. Лицо у него было окровавлено, а из глаз стекли слезы. Расстегнутый открывал широкий рот и кричал тонким, но совершенно осипшим голосом Мешая русские и украинские слова, вы не имеете права. Я известный украинский поэт. Моя фамилия — Горболаз. Я написал антологию украинской поэзии. Я жаловаться буду председателю Рады и министру. Ценеописуемо. «Бей его, стерву карманщика!» — кричали с тротуаров. «Я, отчаянно надрываясь и поворачиваясь во все стороны, — кричал окровавленный, — срубив попытку задержать большевика-провокатора!» «Что-что-что-что?» — гремело на тротуарах. «Кого это?» «Покушение на Петлюру!» «Ну!» «Стрелял, сукин сын, в нашего батька!» Так вин же украинец!» «Сволочон, не украинец!» Бубнился это Бас. «Кошельки срезал!» «Фью!» При зрительности мальчишки. «Что такое? А какому праву?» «Большевика провокатора поймали!» «Убить его падаль на месте!» Сзади окровавленного Ползла взволнованная толпа. Мелькал на попахе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 но беззвучно рыдать. Двое студентов пропустили процессию. Когда она отошла, Высокий подхватил под руку новенького и зашептал злорадным голосом «Так его! Так его!» От сердца отлегло. — Ну, одно тебе скажу, Карась. Молодцы большевики! Клянусь честью, молодцы!